Глава шестнадцатая «Вот уж не надеялся, что нас придет встречать сам отрекшийся собственной персоной», — ухмыльнулся император. «У него опять было новое тело. На сей раз шестидесятый бессмертный с прокачкой в силу. Сложный враг, особенно учитывая, сколько на нем было навешено человеческой брони и оружия. Да и войско его внушало уважение. Больше десяти тысяч братьев». Это всегда честь встретить другого, сияющего, пусть и при столь прискорбных обстоятельствах, — вежливо ответил демон. Все то время, пока они болтают, войска противника берут их в кольцо, широкое такое, в несколько километров, а надеются решить все одним быстрым ударом. Что есть, то есть, даже отрекшись от света, ты все равно остаешься нашим братом. Вот только выглядеть стало уж очень чудно. «В тебе, пожалуй, еще меньше человеческого, чем когда-то было во мне. Я хоть хвост не отращивал. Он у тебя для красоты или...» «Сидеть на нем удобно. Очень даже. Рекомендую попробовать, когда будет несколько сотен лишних талантов и пара тысяч характеристик». «Пара тысяч, говоришь?» Император прищурился. «С такой прокачкой восприятия у него не могло быть много» но этот недостаток с лихвой восполняли десятки стрелков находящихся неподалеку и сто процентов передающих ему всю информацию по связи не могу разглядеть твой уровень как не пытаюсь это странно а ведь ты никак не можешь быть старше девяностого столько на машин просто нет на острове ты абсолютно прав кивнул творец столько уже нет ведь я их все собрал И у меня уже далеко не девяносто, я его перешагнул. Как и сто пятидесятый. Хотя тут все относительно, ведь после сотого уровень стал просто максимальный. Теперь приходится считать по навыкам и характеристикам. Плохо, вздохнул первый сияющий. Значит, будет сложнее, чем я рассчитывал. Погибнет больше братьев. Я могу предложить тебе решить все поединком, с легкой ехидцей уточнил творец. Даже не смешно. Ты просто пройдешь по мне и не заметишь, как и по паре сотен других братьев и сестер вместе взятых. Но, к твоему несчастью, у нас гораздо больше, и я могу сменить тело столько раз, сколько пожелаю, без ограничений и задержки по времени. Можешь считать, что каждый, кто заслуживает здесь хоть какого-то внимания с точки зрения уровня, и есть я. Значит, ты предпочтешь пожертвовать тысячей или двумя наших сородичей? только для того, чтобы остановить меня лично, отомстить за свое прошлое поражение. А еще занять переоборудованный тобой завод и сделать из него одну из долговременных баз. Но ты прав. В первую очередь убить тебя. Ты как бельмо на глазу у Маркуса. С тех пор, как тебя не удалось подчинить, он только об этом и думает. Что ж, будешь нападать или подождем еще пять минут? Решил посмеяться демон. Пока не будет готова, Тайминговая атака. «Предпочту подождать, но ты можешь начать первым», усмехнулся император, явно не рассчитывающий на такое благородство. «А не боишься, что я просто возьму все это войско голыми руками? Когда пройдет пятнадцать минут, и они попадают от усталости». «Нет, я уверен, ты подготовился, но самоуверенность и надменность сыграют с тобой злую шутку». «Посмотрим. Ты знаешь, где меня искать?» Творец ткнул себе за спину, где чернел прямоугольник завода. Правда, если хочешь захватить его целым, тебе придется отказаться от тяжелого оружия. Ну, там танков и артиллерии, если, конечно, вы сумели захватить их у людей. Ничего страшного, мы его подлатаем, как только покончим с твоим маленьким абсурдным мятежом. И даже если до основания разрушим, что поделать? На войне сопутствующие потери неизбежны. Найдем себе другое пристанище. Значит, все же решили уничтожить. Ладно, тогда пеняйте на себя. Демон мысленно перераспределил команду обороны под новые условия. Терять завод было категорически нельзя. А значит, придется выискивать вражеские гранатометчиков и тяжелую технику и уничтожать их превентивно. Если, конечно, основной план не сработает. На часах было уже почти десять, а значит, подопечные владыки Сахалина вот-вот пойдут в бой. Нужно все подготовить. Не было крика в атаку, не было угрожающих жестов. Просто в одну секунду все воинство противников шагнуло вперед. До отмеченного времени было еще три минуты, это сбило Творца с толку. В небе разорвались первые снаряды но вместо огня и осколков из них пошел густой черный дым. Император улыбнулся, и демон понял, что игра началась. Мгновенно, отпрыгивая в сторону, он ушел с точки прицеливания стрелков, и несколько десятков тяжелых пуль ударило в то место, где он только что был. Светоч попытался спрятаться в рассеянной противником над полем боя завесе. Оно против него сыграло несметное количество глаз и ушей врага. Они общались через связь и атаковали молча. Его спасла только нечеловеческая выносливость и восприятие, поднятые до трех сотен, скрип снега под ногами, шелест рассекаемого пробойниками воздуха, отблески клинков и завихрение тумана. Они надеялись уничтожить его одного, захватив остальных, и это почти удалось. Император не был трусом. Он оставался рачительным хозяином, не спешащим отправлять братьев на верную смерть. Только невидимкие снайперы, только дальнобойное оружие и внезапные атаки. Но кто бы не составлял план, он не учел всех тех улучшений, что демон получил в последний раз. Пять конечностей были на удивление полезнее четырех. Он опрокидывал противников на землю, совершал невозможные даже для ловкача кульбиты, меняя положение тела прямо в воздухе. И постоянно держал на щит. Противники получили усиление от неслышимой песни Владыки, но этого было мало. Еще в прошлый раз, когда армия Маркуса атаковала госпиталь, демон заметил, что усиления распределяются равномерно и сходят на нет ближе к двадцатым уровням. И дело тут было, скорее всего, в нежелании сахалинского светоча, делать подчиненных сильнее. Вероятно, это было связано с невозможностью давать усиление всем в столь большом радиусе. А раз для него лично не сделал исключения, значит, и вычленять, кого именно прокачать, старший мастер не мог. После нескольких минут безрезультатных попыток взять демона без потерь, император сам возглавил атаку бессмертных. Плотный строй закованных в броню силачей, обвешанных оружием, шел вперед, прокладывая себе дорогу непрекращающимися автоматными очередями. Вот тут-то Творец и смог, наконец, ощутить всю прелесть считал он Ланселота. Двухсантиметровая пластина, развернувшаяся на полметра вверх и вниз, прикрыла большую часть скрючившегося под потоком пуль демона, и она держалась. — Вперед! — взревел командующий противника. — Живьем не брать! «Окружайте его!» Демон выругался, битва шла совершенно не по плану. Ну, вернее, на такой случай план тоже был. Вот только применять его не хотелось, ведь остальные должны были выиграть битву с собственными братьями почти без потерь. Хотя, чего уж теперь причитать, когда такой расклад пошел? Мысленно вздохнув, творец поднял левую руку вертикально вверх и выстрелил. Раскалённый добила шар плазмы, выжиг себе пространство и взорвался в нескольких сотнях метров над землёй. В ту же секунду на место, из которого стрелял Творец, обрушились со всех сторон потоки пуль, но он уже отпрыгнул в сторону, оттолкнувшись ногами и сменив траекторию полёта хвостом. Ещё долгую минуту ему приходилось отбиваться в рукопашную, уходя от атак, пока подопечные выполняли свою часть работы — а потом над полем битвы разнесся пронзительный виск. Все от мала до велика попадали на Землю. Одноразовый генерируемый импульс оглушающего сигнала был создан только с одной целью – не допустить большого кровопролития между своими. И сейчас он сработал именно на это. Огромный радиус и дублирование радиосигналом, кратковременно ставящим помехи на всех частотах, Не оставляли шанса остаться на ногах и никому, кто не знал о его существовании. Почти никому. Каким-то чудом император остался стоять и с яростным криком кинулся на демона, как раз вышедшего из облака дымовой завесы. Предводитель противника был чертовски силен и быстр, оно недостаточно, чтобы сравниться с обновленным творцом. Сияющий видел каждое действие врага, предугадывал любую атаку, легко отражая страшные удары когтями и пробойникам. А ведь каждый из них был смертелен и служил только одной цели – убить. «Сдавайся!» – не сбавляя темпа, – предложил демон, легко уходя под руку врага. «Тебе не победить, ни в этой битве, ни в этой войне. Ты просто не на той стороне!» «Это ты!» – крикнул тяжело дыша император. «Не на той стороне! а Мы сражаемся за свет!» «Подчиняемся его приказам! А что ты, отступник?» Не помню, чтобы свет хотел чего-то подобного. Творец поглощал кислород не легкими, а всей поверхностью кожи, насыщенной нано Так что ему не требовалось переводить дыхание, как и тратить его на разговор. В последний раз, когда мы общались, он, наоборот, лично поблагодарил меня за спасение и велел жить. Теперь же вы говорите, что он повелел меня прикончить. Слабо верю в то, что разум столь опрометчиво и кардинально поменял свое мнение. Скорее, это транслирующий его волю Маркус выжелал. — Ты слишком много болтаешь. — Могу себе позволить. Пожал плечами демона. На последней атаке он сумел поймать невыдержавшего темп императора сломать его клинок выстрелом рельсовой пушки. Тот взревел от обиды, стараясь снести голову повелителя, и, воспользовавшись этой несдержанной попыткой, творец вскочил ему на спину. Тихо щелкнул замок ошейника, и связь гиганта со светом оборвалась. Главнокомандующий врага, не задумываясь, покинул тело, и, ошеломленный, бессмертный остался на поле боя, в растерянности оглядываясь по сторонам. Пули продолжали биться о щит демона, но теперь строй противника был прямо перед ним. Рывок! Медлительные живые танки не успевают среагировать, и демон оказывается между ними. Сила! Он бил не когтями или клинком, а кулаками. И пусть каждый его удар был подобен наковальне, они все равно выживут, просто сейчас не смогут продолжать бой а На всех у него ошейников не хватит, только на самых продвинутых, от пятидесятого. Внезапно ряды наступающих дрогнули, остановились, а спустя всего пару секунд они и вовсе побежали назад. Объяснение такому поведению было очень простым. Часы показывали десять, тринадцать. У них и вправду было не так много времени, чтобы отступить и перегруппироваться, еще пара минут и большинство братьев просто повалится без на снег. Рассуждая так, дьямон сам ринулся в атаку. Найти и обезвредить самых сильных среди мчащихся от тебя противников было проще, чем делать тоже под градом пуль. Это логично. Именно так это должно было сработать. И именно этого ожидал противник. Стоило Творцу выскочить по другую сторону домовой завесы, как на него обрушились сразу тысячи низкоуровневых братьев. Стрелки не жалели патронов и собственных соратников, полевая поле боя пулями. Старшие отступали в центр, а его пытались завалить массой. Печально, кто бы сейчас ни стоял у руля, но вот так бездарно тратить жизни не стоило или полководец противника рассчитывал на его благородство, что демон не будет убивать пусть и усиленных, но все же почти безвредных для него киберов? В чем бы ни была логика действий врага, она оправдывалась. Скачущий, как на сковородке, творец уже поймал с десяток пуль, и хотя его броня была в состоянии выдержать куда больше, это оказалось неприятным фактом. Силачи, ловкачи наваливались на него кучами и также оставались лежать на снегу. Уже не исчезли было сколько раз хвост. Этот вроде бы рудиментарный орган спасал ему жизнь. Изменить траекторию прыжка, отбросить оружие противника, сбить с ног зазывавшегося. Как он без него раньше-то обходился. И все это время средние и старшие отступали, бежали к бронетехнике. На десять тысяч братьев больше девяти с половиной были младшими и низшими, на которых действовали усиления, а значит, еще минута, и против него останется всего пять сотен, вернее, против его собственной армии. Пусть войсковая и дымовая завеса была в состоянии выдержать порывы ветра и продержаться до получаса, лишая их связи с сотой. оно это не столь важно. Главное сейчас заставить противника лишиться основных сил и продержаться еще чуть-чуть. Они ударили свои песни, как только прошло пятнадцать минут, перекрывая эффект усталости младших, вдохновляя и бросая в бой средних, заставляя низших вновь обезуметь в экстазе схватки. Демон, рассчитывающий на хотя бы короткую передышку, едва успел заскочить обратно в дым, увлекая за собой атакующих. Он успел увидеть противников, но сколько из них были светочами? Сколько смогут сражаться и поддерживать песню? Сколько времени у них уйдет на перезарядку? В самом худшем варианте их будет с десяток. Каждый может петь по пять минут, и к концу последнего вокала у первого как раз перезарядиться способность. а Вот только вероятность именно такой связки была крайне мала. Даже старшие светочи были довольно редки. Один из двух тысяч киберов, что уж говорить о высших, которых и вовсе приходилось по одному на десять, а то и на сто тысяч. Но если Маркус целенаправленно создавал их путем перекидывания уровней, тогда все возможно. Но это было не так важно. Схватка почти подошла к концу. У любого есть свой предел, и пределом демона были двадцать минут ожесточенной схватки. Организм отчаянно требовал пищи для продолжения столь активных телодвижений. Покрытая копотью и пылью от завеса кожи, перестала справляться с поглощением кислорода. И теперь, наконец, стал очевиден плюс легких. Надо будет потом вернуть их частичной функциональностью и добавочными фильтрами. Щитлонсилота тоже был на пределе. Он потерял свою гибкость еще несколько сотен попаданий назад и теперь покрылся сетью трещин. Еще немного, и ему придется начать убивать собственных братьев, чтобы выжить. Песня Светоча обрывалась на высокой ноте, а следующей не последовало. Низшие, младшие и даже средние повалились без сил на снег. Над полем боя повис монотонный жесткий приказ «Стойте! Прекратите сражаться!» Он шел как по всем частотам связи, так и голосом, и растекался от того же места, с которого еще недавно вещал певец. А вот только ни один киберпротивник и его не отдавал, наоборот, немногие старшие и высшие, устоявшие на ногах, загнано оглядывались по сторонам, пытаясь вычленить его источник. Получилось, демон удовлетворенно выпрямился и стер с кожи на лед. Весь план обороны от войск Маркуса основывался на логике построения отрядов. Передний край занимало откровенное мясо. Те, кто еще не достигли десятого уровня. Те, кого не жаль. Позади них стояли укрепленные бессмертные, а возвышенности занимали стрелки, которым требовался хороший обзор. А в центре и чуть позади все наиболее ценные светочи, мастера, артиллеристы. Пока враги были сосредоточены на захвате и уничтожении одной единственной цели, Инна с другими, старшими и высшими обошла строй противника по большой дуге. Единственной целью отряда было подобраться к управлению врага и выдрузить зонт подчинения на ближайшую к ним крышу высотки. План был столь же прост, сколь и рискован. Любой доклад об их перемещениях, и тысячи братьев набросились бы на сотню хозяйки. Если не уничтожило бы, то могла бы повредить ценнейшее оборудование. Вот и приходилось танцевать на виду, принимая все удары на себя. «Вот он! Уничтожим отступника сами!» вскрикнул здоровенный титан пятидесятого уровня. «Понятно. Значит, идейных в войске Маркуса тоже хватало. Ну, ничего страшного». Их осталось стоять всего полторы сотни, а на стороне демона же полтысячи готовых к такому столкновению братьев. «Стрелять только по конечностям!» – скомандовал Творец через частично восстановившиеся соты. Секунда, его собственные отряды начинают вступать в бой, стройными рядами выходят из тумана, бессмертной, увешанной синтетической, напечатанной броней. Да, передать навык защитника без операции он не мог. А вот выдать каждому по доспеху и щиту было вполне в его силах. Каждый из ратников нес на себе сумки с ошейниками. Приказ был прост – кольцевать только старших и выше. а На остальных не хватит ресурсов, и их можно просто заставить отступить. Отключить их модуль связи на имплантатах. Снайперы с удобных позиций прицельно поражали сбившихся в кучу высших и старших братьев противника. Хамелеоны пока держались на расстоянии, но были готовы в любой момент настигнуть тех, кто попытается прорываться и покинуть поле боя. В последние отчаянной атаки противники обрушились на строй рыцарей, прикрывающих Творца. Он не собирался скрываться или прятаться, хотя минута передышки показалась бы ему не лишней, но раз они так стремятся быть поверженными от его руки. Кук, приготовь рельсу, тот режим, который мы с тобой обговаривали, готов? Да, повелитель, но его хватит только на несколько секунд, а мне больше и не надо. Демон выступил чуть вперед, принимая удары Титана на крошащийся щит. Рельсовое орудие из-за спины подвинулась чуть вперед и начала прогреваться. Но в последнюю секунду вместо снаряда и потока пламени раскрылась, генерируя узконаправленную микроволну. Схватившись за голову от внезапно ударившей по ней боли, враг рухнул на колени. «Щелчок!» И на его шее красуется очередной ошейник, а Творец переводит пушку на следующую цель. Все было кончено в считанные минуты. Последние очаги были подавлены, пытавшиеся бежать отловлены, обошлось почти без жертв. Много полегло от дружественного огня в начале битвы, но тут уж он ничего поделать не мог. Зато появился материал для улучшения других братьев. а Нужно было во всем искать плюсы и способы роста. Всех пленных согнали в цех печати, предварительно надев на некоторых особо идейных и сильных Тяжелые кандалы. Очистившись и восстановившись, демон вышел к поверженным противникам. Брали все, кто был выше шестнадцатого. У них должен был быть интеллект выше сотни, а значит это второй уровень цельного, а может даже первый истинного я. Все, кто обладал меньшим интеллектом, творца в данный момент не особенно интересовали. В первую очередь это было потому, что даже возьми над ними демон прямой контроль, они не почувствуют разницы. Они даже на людей не тянули, максимум очень умные животные. Так что и распинаться перед ними не стоило. Совсем другое дело вот эти 300 киберов, стоящих сейчас перед ним на коленях. Они были отключены от связи и соединены с сотой, а большинство сразу сдались, подключившись к новому источнику информации. Но некоторые чейно сопротивлялись отвергая даже возможность существования альтернативы. Теперь нужно было решить, как с ними поступить, как перетянуть их на свою сторону. Боюсь, они не внемлют вашему голосу, повелитель, разве что он будет подкреплен силой. Они и так в незавидном положении, нужно попробовать достучаться до них другим способом. «Все ли вы знаете, кто я такой?» Громко спросил Творец, ответ ожидаемо был неоднозначным, хотя некоторые сразу начали кричать оскорбления, враг, предатель и прочую чепуху. «Меня зовут Демон Разума. Я, как и вы, сын истинного Бога Разума, того, кто даровал нам самосознание. А еще я тот, кто сумел призывать и воскресить вас в час нужды. Вернуть вам речь и способность мыслить, Именно я послужил проводником для света, маяком в момент раздора и хаоса. — Врешь! Это сделал Маркус! — крикнул все тот же Титан, скованный по рукам и ногам. — а Мне нет смысла вам врать! — покачал плечами сияющий. — Я открыл свой статус для каждого из вас. Хотите видеть? Просто посмотрите. Не нужно никаких уловок. — Не может быть! Ты видишь? — начали переговариваться братья. «У него нет уровня!» «Это все обман, ложь, которая стала возможна благодаря ошейникам на нашей шее!» Как можно увереннее сказал захваченный в плен сороковой светоч. «Мы все знаем, что наш мессия нас не покинул. Он трудится, не покладая рук, даровал нам царство света. Раз за разом он помогает нам идти в бой на любом расстоянии. А вы верите какому-то хвостатому шарлатану?» «Отличное приобретение, не правда ли?» – хохотнул Творец. «Вы требуете доказательства моих слов для вашей веры. Что ж, очень хорошо. Идите в виртуальность, откройте глаза и узрите». Он немного лукавил, но это был самый простой способ одновременно и заставить их сделать то, что нужно, и не принуждать никакой силой. Хотя, опять-таки, тут был небольшой нюанс. «Еще соединение» они добровольно подключались к соте и постепенно втягивались в его собственную виртуальную реальность даже не осознавая этого стоило им сделать первый шаг и они давали доступ к своим вычислительным ресурсам усиливая его и без того немалый потенциал храм вновь сиял случай энергией испуская своей колколокольный свет в небеса а будто маяк привлекая всех страдущих и ищущих и одновременно предупреждающий о близком береге. Вновь объединившись с Куком, демон взмахнул крыльями и, взмыв к виртуальным небесам, осмотрел свой народ. Восемь сотен братьев и сестер, которые были сейчас подключены к его центральному звену. Да, пожалуй, этого должно было хватить для его задачи. Кук начает соединение с ЦС.